Русские соболя. Когда синие, как ночь, глаза Молли Маккивер положили малыша на белопатки, он вынужден был покинуть ряды банды дымовая труба, такова власть нежных укоров подружки ее упрямого пристрастия к порядочности.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 Малыш был самым сильным, самым изобретательным, самым фронтоватым и самым удачливым из всех членов банды «Дымовая труба». Понятно, что ребятам жаль было его терять. Но, следя за его погружением в пучину добродетелей, они не выражали протеста. Ибо, когда парень следует советам своей подружки, вадовой кухни кухне про него не скажут, что он поступает недостойно или не по-мужски.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 и обвил ее плечи, словно буа-констриктор. «Русские соболя!» — горделивый изрек малыш, любуясь круглой дичи щечкой, прильнувшей к податливому меху. «Первосортная вещица! Впрочем, превроши хоть всю Россию, не найдешь ничего, что было бы слишком хорошо для моей Молли». Молли сунул руки в муфту. И бросилась к зеркалу, опрокинув по дороге двух-трех сосунков из рода маккиверов. Вниманию! В редакторов отдела рекламы. Секрет красоты! Сияющие глаза, разрумянившиеся щеки, пленительная улыбка. Один гарнитур из русских соболей. Обращайтесь за справками. Оставшись с малышом наедине, Молли почувствовала... Как в бурный поток ее радости проникла льдинка холодного рассудка. Ты настоящий золото, малыш, сказала она благодарно. Никогда в жизни я еще не носила мехов, но ведь русские соболя, кажется, безумно дорогая штука. Помнится, мне кто-то говорил: А разве ты замечала, Молли, чтобы я подсовывал тебе какую-нибудь дрянь с дешевой распродажи? Спокойно и с достоинством спросил малыш. Может, ты видел, что я торчу у прилавков с остатками или глазею на витрины любой предмет за десять центов? Допусти, что эта была стоит двести пятьдесят долларов и муфта сто семьдесят пять. Тогда ты будешь иметь некоторое представление о стоимости русских совалей. Хорошие вещи моя слабость, черт побери, этот мех тебе к лицу, Молли».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 Этот меха заплатил за него из своего кармана. — Из своего заработка, малыш? Из семидесяти пяти долларов в месяц? — Ну да, я откладывал. — Откладывал? — Постой, как же это? Четыреста двадцать пять долларов за восемь месяцев. — Ах, да перестань ты высчитывать! — с излишней горячностью воскликнул малыш. — У меня еще оставалось кое-что, когда я пошел работать. Ты думаешь, я снова с ними связался?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 Весть о них облетела квартал, и все окна и двери мгновенно обросли гроздьями голов. Каждому любопытно было поглядеть на шикарный соболи и мех, который малыш Брэдди преподнес своей милашки. По улицам разносились восторженные ахи и охи, и баснословная сумма, уплаченная за соболя, передаваясь из уст в уста неуклонно росла.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 Исходил из предпосылки, что обитатели их такие же люди, как и все прочие. Многие относились к Рэнсому с симпатией и случалось, подсказывая ему, куда он должен направить свои стопы. — Что это за волнение там на углу? — спросил Рэнсом, бледного юнца в красном свитере. — Все вышли поглазеть на бизонь и шкуры, которые малыш Брэди повесил на свою девчонку, — отвечал юнец. Говорят, он отвалил за них девятьсот долларов. Шикарная покрышка, ничего не скажешь. — Я слышал, что бродю уже с год как занялся своим старым ремеслом, — сказал сыщик. — Он ведь больше не возжается с этой бандой. — Ну да, он работает, — подтвердил красный свитер. — Послушайте, приятель, а что, меха, это не по вашей части? — Пожалуй, таких зверей, как нацепила на себя его девчонка, не поймаешь в паяльной мастерской.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 Твоя девушка может пойти с нами и не снимать пока что соболей. Мы сделаем все тихо, без свидетелей. Так будет правильно, Броди. Пошли, — сердито сказал малыш. Потом вдруг остановился и с какой-то странной кривой улыбкой поглядел на расстроенное, испуганное личико Молли. — Не к чему все это, — сказал он угрюмо. — Это старухиная соболя. Тебе придется вернуть их, Молли.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 Малыш своей крепкой пятерней запечатал полицейскому рот. Коун покачнулся, но сохранил равновесие. Молли взвизгнула. Сыщик бросился на малыша и с помощью коуна, надел на него наручники. Это было стоит двенадцать долларов, а муфта девять, упорствовал полицейский. Что вы тут толкуете про русские соболя?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 — Молли, я просто-напросто хвостун на мой заработок, не купишь русских соболей. Молли кинулась ему на шею. — Не нужно мне никаких соболей и никаких денег! — воскликнула она. — Ничего мне не нужно на свете, кроме моего малыша. Ах ты, глупый! Глупый, тупой, как индюк сумасшедший! — задавала. — Сними с него наручники, — сказал Коун сыщику.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 — Пара молодых идиотов, — сказал Коун сыщику. — Пойдем отсюда.